В предпоходной суите я участия не принимал. Во-первых, в силу укалечности, а во-вторых, не мое это дело, чей не детишки в школу собираются. И вот и сижу на заваренке, причем в прямом смысле этого слова. Не помешаю. Сема Приходько остановился в паре шагов от меня. Присаживайся. В отличие от летчика я говорил по-немецки, Так что пришлось сопроводить ответ и соответствующим жестом. Что притомился, это уже по-русски полголоса. Не, еще потопаю. Вообще-то, я не просто задницу отсиживаю, а военврач вниз праздности по пыльной Дервенской улице мотается из конца в конец. Мы на посту. Я, соответственно, на стационарном, а он в патрулировании. Большая часть ребят сейчас пакуются, и численность караульных пришлось сократить. На обороноспособности отряда это, по расчетам фермера, сказаться не должно. при малейшем шукере нас поддержат огоньком со второго этажа школы, для чего и выставили пулеметы буквально в буквальном смысле слова на все четыре стороны. «Чистить не хочу», — продолжил после паузы Сема. Деревенские не дураки, а я уже до сельсовета и обратно три раза протопал. Девки втихую уже смеются. Какие девки? А вот эти. Я поднял глаза и увидел трех барышень комсомольского возраста, стоявших у дома, что был наискосок от школы. Девчонки были что надо, кровь с молоком и с так как они непрерывно чем-то шушукались, поминутно кидая игривые взгляды в нашу сторону. — Ну да, глаза твои блестят, глаза твои холодные, хитрые, звериные, пропащие глаза, белые с зеленым, как маркировка стали, номер 30 эх, гэ, сэ, А. Процитировал я строки популярного во времена моей армейской службы металлического шлягера. — Ух ты! В силу горячего южнего характера Приходько всегда живо реагировал на рифмованную продукцию, выдаваемую моей памятью. — А дальше? — Дальше? — Тоже весело, но местами пошло, — предупредил я благодарного слушателя. — Все-таки творчество Сагадеева не очень соответствовала моим представлениям о морали сороковых. — Да ладно! — махнул рукой собеседник. — Пришлось тихонечко напеть ему остальные куплеты для вдохновения, поглядывая на деревенских красоток. — Хорошая, рабочая песня! — неожиданно заявил военврач после того, как я спел. — Я обожгу тебя горячим адским пламенем, — Я подниму тебя на небеса, А ты будешь выть, стонать в моих объятиях, Как фреза по тридцать а От такого вывода я даже поперхнулся. Чуть-чуть и взял. Мне кажется, что она все-таки пробав. А по тексту не видно, что писал рабочий человек. Но талантливо... Хотя в Доме культуры такое не споешь, конечно. Тут с ним спорить я и не собирался. Вообще, с какого-то момента подходить к выбору репертуара для общественного, так сказать, исполнения, я стал немного осторожнее. А то ведь придет на ум строчка из, к примеру, монгол шуудана Промычишь ее, а дальше нельзя. К гражданской тут отношение совсем другое. За что-нибудь вроде врежем залпом из обрезов был чекист и нет чекиста. Голову свои же проломят, невзирая на должность и звание. Впрочем, вдруг с полицаями контакты налаживать придется? Тогда такая голематья вполне в тему будет а пока дальше отдельных песен из Бумбараша я не заходил. — Шандец! Как прикольно вы, тыловики, устроились! Док оставил попытки незаметно подкрасться ко мне еще месяц назад, и теперь предпочитал просто подкалывать издалека. Тыловиками он дразил всех без исключения, и в чем-то, конечно, был прав, да передовой нам еще топать и топать. Ты чего разорялся, служитель смерти? Не видишь, что ли? Мы за гражданским населением наблюдаем. — Это население не наблюдать, а обыскивать надо, — заявил Серега, устраиваясь рядом. — Вон ту шатеночку я бы обыскал. — Раза три, как минимум. — Ага, и Саня тебя потом столько же раз обыщат с особым цинизмом. — А какая же сволочь меня заложит? — наш медик щелкнул крышкой щегольского портсигара. — Не один ли знакомый мне старлей, возвращенный в подвалах кровавой габани? Сему мы не стеснялись. Да сам, похоже, любил побалагурить в таком стиле. По крайней мере, в ответ на Серегины подначки за словом в карман не лазил. И многие наши конструкции, вроде той же кровавой габни, воспринимал нормально, в отличие от, скажем, Дымова. Хоть и любил советскую власть Приходько со всем пылом своей широкой малороссийской души, а как не любить-то, если при старом режиме ему, сыну портового грузчика, не то что врачебная, но и никакая другая приличная карьера не светила? Но, тем не менее, врожденное чувство юмора ему никогда не изменяло. — Да ты сам запалишься. Как удовлетворишь свое чувство прекрасного, так и примешься довольной рожей светить. А командир у нас, ой, чуткой, ой, хваткой. — Значит, со мной по феминам не пойдешь? — выпустив воздух. Пару красивых колечек дыма спросил серый. Причем спросил серьезно. Это я, несмотря на всю буфонаду, разглядел. Не, мне своя рубашка ближе к телу. Да и тащи майора огребать желания нет. Ну, как знаешь, казак он сходил и пока еще не огреб. А ты откуда знаешь? Проклятву Гиппократа слышал? напустил на себя таинственный вид Кураев. — А то. И про то, что она неэквивалентна тайне исповеди, тоже знаю. — Вообще-то, Викторович добро дал, — с ленцой сообщил док. — Так что я не просто так компаньоны зову. — Когда Саня разрешил? — Последнее, во что я был готов поверить, — это команда на загул в устах командира. По эту сторону фронта точно. Да вот только что. Сказал, что как с выезда вернемся, так можно будет. Но только по взаимному согласию. Ладно, я почапал, и ты подходи. Кое-что для тайника передам. Аккуратно затоптав окурок, Сережка встал и зашагал к школе, оставив нас с Семой подбирать челюсти.